Ох, все они любили Руди. Видит Бог подшучивать над его смертью, им было бы нелегко. Вот сам Руди, тот да, тот имел право подшучивать над чем угодно. Обняв Эрнста за плечи, Руди улыбнулся ему тепло и любовно. «Ой, дорогой старый товарищ, — сказал он, — ты что же хотел бы, чтобы я окопался в двух милях отсюда среди генералов? Сидел бы себе в кресле да покуривал трубку? Я воин!» И ты уже должен был знать, что меня ничто не берет. Я искупался в крови дракона. Руди, когда он произносит слова в этом роде, — думал Ганс, — почему-то не выглядит, как оно следовало бы смехотворно нелепым. Начни я разговаривать подобным манерам, думал он, — в меня запустили бы куском мыла, а после еще и потешались бы надо мной до скончания времен. Но Руди... Руди словно стоит в вертражном окне, посверкивая серебром доспехов, и святые рыцари с блистательными героями окружают его. Господи, да вы меня только послушайте! Ганс, чтобы не расхохотаться, стиснул кулаки, вонзив себе ногти в ладони. Между тем Эрнст, на которого накатил приступ кашля, все еще ухитрялся оставаться серьезным. «Пообещайте мне, сударь, пообещайте!» — умолял он, взрёвывая, будто тюлень. «Я не даю обещаний, которые не способен сдержать», — ответил Руди. «Ну ты не бойся. Завтра утром я вновь буду здесь целый и невредимый». «Вот в этом мой преданный друг, я поклясся готов. И не волнуйся ты так. Знаешь, тебе следовало остаться в отпуске по болезни на более долгий срок. Твои легкие все еще не оправились». «Я так же крепок, как любой из наших солдат», — возразил Эрнст. «А я вот думаю, может, мне стоит подать рапорт, чтобы тебя снова отправили в отпуск? Нет, сударь, прошу вас, не делайте этого». Но ну, тогда, может быть, перевели на службу полегче?» «Это всего лишь простуда, ничего больше. Я годен для боя». «Что верно, то верно, старый товарищ», — ласково произнес Руди. «Конечно, годен. Годен на все». Контраст между ними казался Гансу удивительным до нелепости. Руди, золотоволосый, лучащийся здоровьем, и Эрнст, ростом на голову ниже его, с грубыми чертами, заходящийся в сухом лающем кашле.